Глава 17. Роман Кулешов. «Друзья, по техническим причинам сроки выдачи заказов немного откладываются. Один-два дня максимум. Приносим свои извинения. В качестве бонуса распечатаем два любых понравившихся вам снимка в формате 15 на 20. Спасибо за понимание». Это была самая длинная ночь в Роминой жизни. Даже подготовка к экзаменам во время сессии не отнимала столько сил. Он знал, что надо встать и вернуться к обработке фотографий, что программа сама не откорректирует цвета и не отретуширует мелкие недочеты. Но оторваться от Юны гораздо проще было бы отрезать себе руку, которая мирно покоилась на мягком и тёплом женском теле. Юна поцеловала его. Рома неоднократно представлял себе, каково это — прижаться к её губам, попробовать их на вкус — разделить дыхание на двоих. Но эти фантазии оказались жалким оттиском реальности, как если бы кто-то распечатал шедевр великого гуру вроде Микки Рокко или Энни Лейбовиц на чёрно-белом принтере. Иона была щемяще открытой, волнующей, терпкой. Простой, но вместе с тем абсолютно цельной. «Ничего лишнего» только эмоции, от которых внутри всё взрывается и поднимается, как атомный гриб. Так остро Рома ещё никого не хотел. Никогда. Конечно, как любой здоровый мужчина, он иногда испытывал потребность в сексе, но не до такой степени, чтобы балансировать на грани помешательства. Мозг отключался, и в крови пульсировало одно единственное желание — бросить эту женщину на стол, взять её всю, без остатка, заставить забыть, о придурочном женишке. Вообще, обо всех, кто когда-либо её касался. А потом утащить в свою пещеру, завалить вход камнем и никуда больше не отпускать. «Моя, моя, моя!» жадно шептала внутренний голос, пока Юна не вспомнила о том, что Рома для неё даже не мужчина. Признаться во лжи, взять и честно сказать, что они с Вадиком обманули её, чтобы развести на крупный заказ. Разве немноговато в её жизни предателей? Ещё одна неприятная новость могла бы подкосить Юну окончательно, и на прощение после такого не стоит и рассчитывать. Рома лежал рядом, боясь шевельнуться и разрушить своё тайное и нелегальное счастье. Вдыхал запах её волос, наслаждался каждой секундой близости, пока мог. Возбуждение зашкаливало, но Рома уже придумал оправдание — На случай, если Юна почувствует и спросит, что же такое упирается в неё сзади. Пульт от вспышки. Да, его Рома всё равно не успел вытащить из кармана. Он, конечно, маловат, зато достаточно жёсткий, чтобы Юна поверила. Правда, если она будет и дальше прижиматься к нему во сне, тихонько ворочаясь, придётся изобретать легенду о том, что могло из кармана вылиться. Раздавленный пакетик сока. Канцелярский клей. — Нет, в таком случае враньём не спастись, только сбежать и натянуть запасные джинсы Вадика. — Вы не понимаете, я не хочу... — а вдруг беспокойно забормотала Йона, не открывая глаз. — Бедолага. Наверняка родители и жених мучают её, даже во сне. Рома стиснул зубы от бессилия. Если бы он только мог её защитить от них, если бы у него была возможность предоставить ей лучшую жизнь... Совесть снова кольнула под дых, требуя прекратить фарс и сознаться во всём чистосердечно. Едва наступит утро. Мужик он, в конце концов, или жалкий трус. Геи и те решаются на каминг-аут, а Рома не может честно сообщить, что он натурал. «Вадик — мой партнёр по работе, у нас ничего нет. Я не люблю мужчин, Юна и в игрушки с твоего чемодана не играю». Мне нравишься ты и только ты. Пожалуйста, брось своего Игоря, оставайся со мной. Разве так трудно сказать это вслух? Да, черт подери, еще как, потому что тогда юный решит, что Рома — предприимчивый меркантильный гад, который воспользовался ее размолвкой с женихом и захотел отхватить богатую невесту. Солгал единожды. «Будь готов к тому, что больше тебе никто не поверит». Рома смотрел в Юнину спину и пытался понять, как ему выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Варианта было в общей сложности всего два. Либо правда, либо ещё одна ложь. Предложить Юне остаться в студии, например. Она ведь сама писала на своей страничке, что ищет любую работу. «Отлично. Дать ей место в кукушкином гнезде». Конечно, Вадик не так планировал потратить внезапную прибыль, но ведь не только он распоряжается бизнесом. Тем более именно Юна обеспечила эту самую прибыль и будет справедливо вернуть ей деньги в качестве зарплаты. Поручить ей, к примеру, отвечать на звонки. Другое дело, что никто особо не звонит. Ладно, не звонки, поиск клиентов. У неё наверняка полно обеспеченных друзей. Запустят сарафанное радио, предложат особые условия. Ведь нет на свете людей, которые любили бы фотографировать себя любимых сильнее, чем дамы из высшего общества. Или вот визажист. Юна неплохо красится, со вкусом. наташа из салона красоты придется дать отворот-поворот. Зато даже Вадик не сможет поспорить с тем, что вакансия не высосана из пальца. Итак, Юна... Получит работу. Будет изо дня в день. наблюдать за тем, как мастерски работает Рома. Вадику можно поискать другое жильё. На худой конец предложить пока перекантоваться на Роминой даче. Родители не будут против, и весь второй этаж в распоряжении Вадика. Да, ему придётся ездить на электричке. Но уж эти расходы Рома бы как-нибудь возместил. Зато свежий воздух, шашлычки... И если приводишь девушку, то она со стопроцентной гарантией останется у тебя. Спасибо расписанию поездов и отдельно последней электричке за полчаса до полуночи. Вадик такую возможность должен оценить. А в студии поживёт Юна. Купить сюда раскладной диван, какой-нибудь красивый, чтобы и клиентам нравился, и спать удобно. А потом, когда Юна привыкнет и сама не захочет никуда уходить, инсценировать... «Разрыв с Вадиком». Ведь если есть геи, которые живут сначала обычной жизнью, женятся и заводят детей, и вдруг годам к 40 открывают в себе новые грани, то почему не может случиться наоборот? Если ты, к примеру, человек искусства, не из балетных, конечно, но в фэшн-индустрии тоже нетрадиционности полно, куда ни плюнь. И вот ты поддался веяниям, а потом осознал – «Нет, слишком уж ты банален. Фотографируешь как бог, но в плане остального подавая жену, детей и семейные ценности. Гараж там, дачу, лабрадора, борщ. И когда Юна осознает, что именно она стала той волшебной феей, которая расколдовала лучшего друга, то обрадуется, поверит в свою женскую привлекательность и поспешит закрепить результат на практике». Сколько до этого момента придётся страдать от воздержания, Рома пока не представлял, но надеялся, что всё-таки доживёт. Разумеется, второй вариант, построенный на сплошном нагромождении лжи, мог тоже в любой момент накрыться медным тазом. Но так у Ромы оставался хоть крошечный шанс завоевать Юну. И, конечно, в итоге он планировал во всём признаться. Лучше после свадьбы. Или нет, после рождения первого ребёнка. Впрочем, второго, да, после второго, так гораздо надёжнее. И в тот момент, когда план, наконец, созрел, как яблоко, упавшее на Исаака Ангютона, напряжение, мучившее Рому, отпустило. За окном уже брезжил рассвет, но это не помешало Кулешову уснуть, обнимая любимую женщину. Выспаться, однако, не удалось. Покой, обретённый с таким трудом, нарушил безбожно громкий звонок телефона. Рома подскочил, зашарил по карманам, чтобы отключить звук, и лишь потом осознал, что навязчивая мелодия доносится из сумочки Юны. «Ты не передашь?» Она потянулась и потерла глаза. Рома на мгновение замер, любуясь. Разгорячённая после сна, Юна казалась ему ещё красивее. Потом опомнился, схватил сумочку со стула, но не учёл, что рука, всю ночь пролежавшая в одном положении, затекла. Сумка выпала из онемевших пальцев, и всё её содержимое разлетелось по полу, в том числе и телефон, на экране которого злобно светились два слова «Игорь, любимый». Радужный воздушный шарик надежды, который всю ночь Рома надувал в своих мечтах, лопнул, будто кто-то проткнул его иглой. Впрочем, нет, не кто-то. «Игорь, собственной персоной». Юна занесла руку над телефоном, а потом замерла, неуверенно глядя на Рому. «Может, не отвечать?» С сомнением произнесла она. «Да, то есть нет, ни в коем случае. Стереть из контактов к чертям собачьим и добавить в черный список. Вот что надо делать. Только как бы это выразить вслух поделикатнее?» «Ты у меня спрашиваешь?» Холодно отозвался Рома. «Ну да». «Прости». Йона поморщилась, а потом всё-таки схватила телефон и пихнула под подушку. «Вот». Однако не успела Рома восторжествовать, как мелодия зазвучала снова, и Йона, вздрогнув, прикрыла глаза и простонала. «Нет, не могу я так», и, вытащив несносный гаджет, ответила. «Да». Рома, конечно, встал и отошёл для приличия. Но студия была слишком маленькая чтобы хоть одно слово ускользнуло от его слуха. «Какая разница, где я?» «Нет, не скажу». И GPS отключила. «Представь себе, я могу побыть одна или нет?» «А ты о чём думал, когда нажаловался папе?» «Ладно я, ты Рому подставил». «Что значит, какого Рому?» Д «Да, его...» Нет, он для меня не важнее. Слушай, не собираюсь я отчитываться. Вот так и смогла. И возвращаться не собираюсь. Ты совсем, что ли? Какой извиняться? Это он должен просить прощения. И ты, между прочим. Нет, не извиню. И я хочу побыть одна. Это понятно. «Блин, нет, не у Ирки!» «Всё, Игорь, я кладу трубку!» «Никакое не хамство, я предупредила!» «Ах, свадьба!» «Вспомнил теперь!» «Понятия не имею. Может, и отменю. Всё, пока!» И юноша телефон на матраса а сама прижала дрожащие пальцы к губам. Рома обернулся, старательно делая вид, что мысленно не кричал секунду назад. «Так тебе и надо, лузер!» Лицо Юны покрылось красными пятнами, она тяжело дышала от волнения и улыбалась. «Я сделала это!» — ошарашенно выдохнула она. «Ты представляешь? Я это сделала!» «Ты бросаешь его?» — как можно спокойнее спросил Рома, рассчитывая, что надежда в его голосе прозвучала не так явно. «Да нет, что ты!» — до обидного быстро отмахнулась Юна. Я просто на него накричала, понимаешь? Я поставила его на место. И теперь после свадьбы он не сможет манипулировать мной, как раньше. Я тоже буду что-то решать. Кулешов готов был с разбегу выйти из окна и аккуратным штопором впечататься лбом в асфальт. Если бы это хоть чуточку помогло. Опять эта чёртова свадьба. Ну почему она такая сторонница полумер? Почему бы просто не послать Игоря, вместо того, чтобы выторговывать у него жалкие компромиссы? Нет, этого Рома понять не мог, как не пытался. Супер, — вяло ответил он и под благовидным предлогом ретировался за завтраком. Стоя в кофейне на первом этаже, в очереди за дозой утренней бодрости и свежими сэндвичами с курицей, Рома сумел, наконец, убедить себя, что главное — не скорость прогресса, а сам факт его наличия. Когда он впервые встретил Юну, она смотрела на Игоря снизу вверх, заискивающе и постоянно жаждая одобрения, пока её альфа-жених корчил из себя барина». И вот всего через неделю она уже повышает голос, а он названивает, умаляет о прощении и стелится перед ней. Ну, то есть самого Игоря Рома не слышал, но ему нравилось представлять себе жалобный тон и виноватое хныканье. Шаг за шагом, Кулешов. Сначала так, а там уж и до отмены свадьбы дойдёт. Три недели, если составить функцию и представить отношения юная с... Без пяти минут бывшим парнем в виде графика, то... Вот чёрт! В последнее время Роме приходилось слишком часто вспоминать о задачнике с канави. «О, ты мне и бутерброда захватил!» кулишов вздрогнул, чуть не расплескав капучино. Настолько погрузился в свои макеавеллиевские мысли, что даже не заметил Вадика. «Это не тебе!» Рома внимательно оглядел рубашку, проверяя, не осталось ли на ней кофейных брызг. «В смысле?» Вадик в этот момент напомнил другу Карлсона, у которого из-под носа убрали банку с вареньем. юна она у нас ночевала». Трёх этажей или шести лестничных пролётов с лихвой хватило, чтобы кратко и доходчиво донести до Вадика последние новости и примерную стратегию на ближайшее время. Перед входом в студию Куприянов остановился и подозрительно посмотрел на товарища. «Так, давай разберёмся». — Терпеливо сказал он. — Значит, юнин папаша знает про конкурс? — Ага. — И башку нам обоим готов оторвать? — Ну, приблизительно так. Её ищет психованный жених, который тебе угрожал. Плюс грозный мужик с депутатской неприкосновенностью. — Вроде того. — И ты не придумал ничего лучше, чем притащить её сюда и начать окучивать? Я... «Правильно понимаю?» «Да», — радостно кивнул Рома. «Значит, ты не против?» Вадик окинул приятеля долгим, изучающим взглядом, какое-то время помолчал, а потом вздохнул. «Ты мне одно скажи. Она тебе вот прямо так сильно нравится?» «И даже больше», — без колебания ответил Кулешов. «Ну, ясно». Вадик взъерошил волосы. «Что именно?» «Что завещание надо успеть составить? А так пусть остаётся». Рома бы непременно обнял друга, если бы не стакана с кофе и сэндвича, да и Вадик явно не был настроен на телячьи нежности. «Ты хоть половину фоток обработал?» Недовольно буркнул он, хватаясь за ручку двери. «Две!» «Две половины?» — опешил Вадик. «То есть всё, что ли?» «Две фотки». Рома виновато пожал плечами, и Куприянов, обречённо приведя по лицу пятернёй, вошёл в студию. «А это что?» Вадик вдруг застыл на пороге, удивлённо озираясь по сторонам. Рома вытянул шею, заглядывая через плечо партнёра по бизнесу, и тоже обомлел. Студию было не узнать. «Сколько их не было?» «Минут десять? Пятнадцать?» Ну, во всяком случае, никак не больше двадцати. И за это время Юна умудрилась прибраться так, что на мгновение Роме показалось, что он ошибся дверью. Никакого мусора, хлама, пустых фантиков и коробок. Рабочий стол выглядел как картинка из каталога мебели. Вазы, искусственные фрукты и цветы аккуратно стояли на стеллаже. Фотофоны выстроились в стройный ряд у задней стены. Даже провода от аппаратуры были бережно собраны в идеально ровные мотки. «Как? Она что и правда белоснежка. И где-то тут прячутся птички, зайчики и бурундучки, которые помогали ей убираться?» «Нифига вы тут всё отканифолили!» — озадаченно протянул Вадик. «Это не я, всё юна, спешно вмешался Рома, пользуясь случаем, чтобы добавить очков своей гостья. «Тогда вообще сильно. Респект!» Вадик прошёлся по студии и провёл пальцем по столу. «Вообще чисто! Охренеть! Кажется, он грязнее был, когда мы его купили!» «Ну, я подумала, надо вас как-то отблагодарить!» Юна скромно сцепила руки замком. «Вот. Теперь ясно, чего мне Рома тебя нахваливал всю дорогу!» Вадик уселся в кресло. «Хочет даже предложить тебе работу». «Мне?» — оживилась йона «Правда?» «Ну да. Не знаю, как насчёт трудовой. Там запаришься с пенсионным хороводы водить. Но если очень надо, можем и оформить». Вадик не упустил возможности козырнуть с положением босса. «Напишем тебе что-нибудь типа «менеджер по развитию» или «пиар-директор». Короче, сама выбери». «Что, даже с зарплатой?» Юна восторженно распахнула ресницы, и Рома поборол желание повторить вчерашний поцелуй. «Если с бессонными ночами ещё хоть как-то помогает справиться кофе, то почему никто не изобрёл таблеток для терпения?» «И с проживанием!» — с царской щедростью добавил Вадик. «Вот ведь жук! Взял и повернул всё так, словно это была его идея, хренов добродетель!» И якобы случайно забыл упомянуть, что буквально минуту назад Роме пришлось его уговаривать прямо за этой дверью. «О, это было бы отлично!» Йона воспряла духом и будто бы новым взглядом окинула студию. «Я могу раздобыть красивые картины, моя подруга рисует. Расскажу всем в институте, проведем акцию. Тем более мы все равно хотели делать выпускной альбом». «И школы...» «Точно, туда тоже можно предлагать. У моей однокурсницы младший брат в третьем классе, и на следующий год они собираются делать альбом. На окончание начальной школы. Представляете?» «Супер!» Вадик включил компьютер. «Вы обсуждаете обсуждаете Кто-то же должен выполнять грязную работу!» Рома протянул Юне кофе и сэндвич, и она с наслаждением, вгрызаясь в мягкую булочку, продолжила фантазировать. А ещё можно договориться с агентством праздников. Ну, есть такие организаторы, как та, что нам свадьбу делает. Я поговорю с ней? Ещё с несколькими. Они обычно предлагают на выбор несколько студий и фотографов. Можно сделать бартер. Мы их пиарим, они нас. Боже, мне уже не терпится начать. Она даже зажмурилась от восторга, но внезапно осеклась и покосилась на Вадика, который с головой ушёл в обработку снимков. — Постойте, но если я живу тут, то как же ты? Я думала, ты тут периодически ночуешь. — Ерунда! Не оборачиваясь, отмахнулся Вадик и, сам того не подозревая, сбросил бомбу по мощности, сравнимую с водородной. — Перекантуюсь пока у своей девушки.